обнаружив в момент отплытия еще и не слабый гудок. Ну все, прощай, Нижняя Земля. Я домой. Нижняя Земля ⁇ буквальный перевод названия Нидерландов. 4 июля ⁇ Среда ⁇ День. Борт Мариетты ⁇ неподалеку от острова Готланд ⁇ Балтийское море. Для меня путешествие протекало очень спокойно.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 Я уже считал Диму пустым трепачом и напыщенным дураком, поэтому всерьез и не относился. И зря. А ведь на самом деле его за пару дней опустили на самое дно местной социальной пирамиды, а мелкая своей изменой нанесла ему последний удар, как серпом по самолюбию. Сегодня суд нашло с раздраенными люками трюма Витек что-то мудрил с электрикой их открывающей, а я возился со своим барахлом, перекладывая его в кузове и веки.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 и бок, как огнем жгло из паяльной лампы. 8 июля, воскресенье, поздний вечер. Кронштадт, городская больница номер 36, приемный покой. «Вот сюда можете разгрузку, и автомат ваш», показала немолодая тетенька. «Доктор сейчас придет, посидите минуточку». Странно слышать слово «разгрузка» от немолодой медсестры сугубо гражданского вида. Или санитарки. А без разницы. Просто тетенька такая, сугубо мирного, даже домашнего вида. Ей внукам сказки читать, а туда же. Разгрузка. Даже засмеялся после того, как вышла. Огляделся. Приемный покой, как в любой нашей больнице. У американцев он по-другому выглядит. Там тебя, как в лаборатории, принимают, даже не поймешь, где доктора, где кто. Привезли меня сюда на фырчащий, прыгающий и громыхающий на неровностях зеленой таблетке которую водила-матрос гнал немилосердно, так что мне приходилось держаться руками за все подряд в ходе, к счастью, недолгой поездки. Приняли нас с борта судна сразу обоих, меня и Диму, которого тоже везли на той же таблетке, но уже под конвоем какого-то немолодого мичмана с АКМС на плече. АКМС, версия АКМ, автомата Калашникова модернизированного, со складывающимся прикладом. При этом Мичман упорно именовал Диму пиратом и обещал ему наклеить синюю бороду. Правда, время от времени синяя борода в его высказываниях сменялась резиновой, но это уже несущественно. Дима, впавший в ступор, бледный и морально убитый, на эти издевательства никак не реагировал. Диму просто сдали властям. Его даже не били, перевязали ногу и заперли, кормили и поили. Он совсем скис, пытался разговаривать, орал, но все без толку. Какими бы его друзья ни были, но выстрел в спину своему они сочли непростительным. Да и, похоже, просто были рады избавиться от проблемного человека. Пока мы шли оставшиеся три дня, о нем почти никто и слова не сказал. Когда на борт поднялся комендантский патруль, выполнявший тут роли пограничников и таможенников, шкипер Паша просто сообщил им все, как было. А остальные подтвердили его слова быстро взявшемуся опрашивать экипаж человеку в штатском, но с Ксюхой на плече. Дальше нас обоих погрузили в машину, ну и все ясно. А теперь вот тетеньки с разгрузками. Да, кстати, о разгрузках. Стащил плейт карьер, без которого уже себя чуть ли не голым чувствую, поэтому и надел. Отставил в угол М4. Подумав, вытащил из-за пояса внутреннюю кобуру с револьвером, отложил в сторону. Неудобно как-то получается, а то врач еще подумает, что я против него тут резервный ствол прячу. Кстати, плейт карьер меня и спас спина в нем толстая из мощного нейлона с вентиляционной подстежкой вот она и замедлила осыпь мелкой дроби издырявила меня всего но не слишком глубоко иные дробины пальцами нащупывались шаги в коридоре мягкие кто то в кроссовках наверное топает дверь распахнулась точно доктор высокий круглолицый, голубоглазый волосы растрепаны хотя явно пытался причесаться Пятерней наверняка, причем совершенно безуспешно. Да и не слишком старался. Чуть старше меня. Халат мятый, относительно чистый. Один карман отвис. Похоже, маленький пистолет там. Придется вот ему резко хвататься, и будет его целую минуту из этого кармана вылавливать. Так нельзя оружие носить. Хоть бы объяснил, кто ему. Подозреваю, что докторам теперь оружие в первую очередь нужно. А то вот я представлю здесь волею божией и пойду кусаться». «Hello, how do you do? What's happening?» — вдруг ни с того ни с сего сказал врач. «Акцент еще ладно, а на английском со мной зачем? Что-то сообщить успели?» «Мы вообще-то сперва на рыбаков наткнулись на подходе к Кронштадту. Они нас и направили к городу, высадив на борт одного своего вместо лоцмана и связавшись с военными на берегу. Похоже, лоцман из разговора понял, что мы прямо из Америки пришли». А дальше уже испорченный телефон сработал, как обычно и бывает. Ну и сам я выгляжу, наверное, включая всем известный американский автомат. Доктор, да я того, на языке родных осин предпочитаю, можно? Засмеялся я и сразу пожалел, что засмеялся. В боку, как сто крючков, разом ковыряться начали. О, отлично! Заметно обрадовался доктор. А то я в английском не силен. Сказали, что американец раненый, вот я и... «Как вас зовут?» Уселся за стол, раскрыл какой-то грозбух. «Ну да, без бумажки ты даже не пациента, не пойми кто». «Мельников моя фамилия называется. Андрей Владимирович». «А вас как?» Доктор представился, что-то пробурчав, но я не расслышал или просто не усвоил. «Я последние дни на обезболивающих прожил. Вот от них, как мне кажется, в голове теперь туман сплошной». «Ладно, будет просто, доктор. Мне так проще». Возраст — сорок лет. Место жительства — Подмосковье. Было, затруднился я с ответом. Знаю, что семья в Солнечногорске сейчас на территории центра пламя. Слышали о таком? Доктор просто кивает, затем продолжает расспросы. Укусы были? Вы про... Хм, нынешние укусы, уточнил я на всякий случай. Про них, кивнул косматой головой доктор. Нет, я бы от них сдох, сказал доверительно не дался кусать. «Это хорошо», — усмехнулся он. «Спит, гепатит, туберкулез, вензоболевание?» «Нет». Он кивнул, пописал в книжке еще чуть-чуть, затем спросил. «И на что жалуетесь?» «На дурака одного», — сказал я максимально откровенно, который до ружья добрался и выразил мне свою личную неприязнь. Доктор несколько секунд смотрел на меня молча, затем уточнил. В вас стреляли?» Точно подтвердил я, мелкой дробью к моему счастью. Лирику он пропустил, спросил лишь... «Кашель с кровью был? В моче кровь видели?» «Нет, ничего такого». Опять кивок, опять записал что-то. Затем сказал. «Уже лучше. Как вас ранили?» «Сзади пальнул». Пожал я плечами и опять дернулся от боли. Метров... не знаю. Метров с десяток на тот момент было, но я в сторону рванулся. Больше в притирку пошло. Потом, когда уже меня перевязывали, я рассмотрел ранения. Куча мелких дырочек, из каждой понемногу сочится кровь. Вроде и не сильно, но из множества мест, так что рубашка тогда сразу наполовину промокла, пришлось просто выбросить. То, что без квалифицированной помощи не обойтись, стало ясно сразу. Вся дробь так во мне и осталась. Судя по ощущениям, нагноение уже успело начаться, так что проблема у меня. Наверное. «Сами раздеться сможете?» – спросил доктор. Смогу от чего не смочь, — ответил я и кое-как стащил себя просторную майку. Вообще можно было и о содействии попросить. Опять крючки под кожей заработали. Да и плыву я все же что-то, даже двоится. Если бы башкой бился, то решил бы, что сотрясение. Но не бился. Вообще. От переизбытка таблеток, скорее всего. Я под конец похода утоляющие чуть не по таблетке в час жрал. — Так, — сказал доктор, глянув на мои бинты, — это сейчас снимем. «Понятное дело. Бинт местами присох, пришлось отдирать, довольно болезненно. Отодрали все же общими усилиями. Затем доктор развернул меня спиной к свету, посмотрел, потыкал пальцами, после чего выдал. Лихо нагноилась, не все, но большей частью». «И вывод?» — забеспокоился я. «Простой вывод, остаетесь у нас», — высказал приговор доктор. «Сейчас вещи у вас примут, выдадут больничные». Перехватив мой взгляд, доктор добавил: Да не беспокойтесь, вы все на хранение возьмут, ничего не пропадет. Да я не про это, я про то, что. Подобрав с кушетки кабуру с андеркавером, я затолкал ее обратно за пояс брюк. Про то, что все оружие я не сдам тут, как хотите. Этот маленький со мной останется. Слишком много всякого приключилось со мной. Простите, чтобы я совсем безоружным остался. Прошу, как говорится, понять и простить. А маленький оставьте, усмехнулся он. И так половина пациентов с оружием поступает. А скоро впервые в мире, можно сказать, будет введено обязательное ношение оружия. «Ну, не впервые», — возразил я. «Есть такой городишко в Джорджии, Кеннеса. так там уже давно обязательное владение. Не ношение, правда, но владение. И ничего, жили. Думаю, что и сейчас живут. А ограничивать продажу стали уже в веке двадцатом. Даже при советской власти отбирать оружие стали не сразу». Оно поначалу вроде как предметом домашнего обихода казалось. Доктор к оружейной теме явно не врачебный интерес проявил, поэтому я продолжал болтать. А я из Аризоны сюда, из Юмы. Там у половины населения оружие было, у некоторых так по целому арсеналу. И по моим прикидкам, продолжал я, не меньше половины населения там уцелело. Отбились, ушли в основном за город. И так по всему Среднему Западу. Местами целые области живут почти нормально. А вот в Штатах, где с оружием проблемы были, сплошная пустыня осталась. А как здесь? И здесь почти пустыня, вздохнул доктор. Город большой, все без оружия и военных почти нет. Так, ошметки былого величия. Вот и сожрали город Питер, не подавились. Ничем не удивил, если честно. Вот была у меня всегда какая-то подспудная боязнь больших городов и постоянное желание переехать за пределы Москвы. И не зря, наверное, как-то понимал на уровне подсознания, что случись чего. Ловушка. Ладно, револьвер при мне. Надо было и пистолет оставить в таком случае, да уж ладно. Отцепил маленький подсумок с десятком патронов 38-го калибра, приложил к кобуре. Случись, что авось пробьюсь к кладовке или куда они тут мой автомат потащат? Вот так оставаться без оружия я даже на операционном столе не согласен. А мне туда прямая дорога, пожалуй. Как-то же надо из меня дробь выковыривать. Надолго бы в больнице не застрять. Я на боль терпеливый. Если сейчас хожу и что-то делаю, то и после лечения смогу. Но не со скандалом же выбираться. Еще дел полно. Да и экипаж вроде как без пригляда остался. Я им доверяю, в принципе, уже присмотрелся. Да и доказали они вроде, но все же. Да и просто к делам надо возвращаться. И домой мне надо. Когда к больнице подъезжали, обратил внимание на то, что все окна в решетках. Оно и правильно по нынешним временам, но выглядит все равно немного того. Внушает всякое. И мысль сразу такая, что так просто не сбежишь. Да, доктор, еще любезности кажите, спохватился я. Дорога на Москву проезжая или как, не в курсе? Доктор помолчал, потом вдруг сказал. У нас тут событие было знаменательное. Встреча конвоев. Один наш, питерский, другой тверской. Растолкали заторы и встретились где-то у Новгорода. Опа! То есть до Твери дорога уже есть? И дорога, и сама колонна, тверская здесь до сих пор. С каким-то любопытством поглядывая на меня, говорит доктор. Их возле форта Константин разместили, в плавучей гостинице. Там и машины стоят. Знаете где-то? — Нет, ни разу здесь не был. — Не проблема, городок маленький, любой покажет. Подвел он и разговору. — Точно опа. Эту колонну мне найти край надо до зарезу. К ним бы прижаться и до самой Твери доехать в безопасности. И там... Там мне надо будет друга моего поискать. Того самого, который никак в катастрофу пропасть не мог. Ему по должности не положено. И там... А там, как говорится, буду вопросы решать. Оно сейчас тоже самое главное — порешать эти самые вопросы. Видать, вид у меня от этих мыслей был такой, что доктор вдруг сказал. «Вы не рассчитываете, что вас кто-то отсюда сейчас отпустит?» И добавил. «По-любому у вас это не выйдет. Время ночное, документов никаких, никто вас не знает, так что моментом любой патруль загребет. Или тут надо быть, или на судне оставаться, а иначе никак. Тут для вас лучше будет, кстати. Эта больница все же». «Ну ладно». Это он совсем обо мне плохо думает. Но добраться до Тверских надо все же как можно быстрее. И до судна как можно быстрее. И до машины. Куда еще? Если все считать, то пальцев не хватит. Тут как раз в дверь санитарка пришла, все та же тетенька. Выложила рядом со мной пижаму, халат, на полтапки кинула. Все, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Переоделся, тетенька помогала даже что-то опять все сразу разболелось. Потом вдруг смех разобрал. Санитарка автомат взяла за ствол и как швабру в шкафчик поставила. «Со швабрами!» Я вроде даже спросить хотел, все ли у них в порядке, но доктор растрепанный вмешался. «Да не помылит никто, нет тут такого, а с утра на хранение сдадим». И перехватив, мой явно сомневающийся взгляд добавил. «И кому тут американский автомат нужен? Нафига?» «Доктор, для коллекции». Вздохнул я, и он вроде как даже согласился.